Глава 14. Одни обманщики. Стоя у самой реки, Алиса задумчиво следила за неторопливым течением воды. Камыш, которым зарос пологий берег, тихонько шуршал в торе, еле слышному звону множества колокольчиков, доносящемуся откуда-то из глубины леса. Природа этого места дышала умиротворением, и даже обиды, раздражения, терзавшие разочарованную вампиршу, перешли в легкую грусть непонимания. «Но что я делаю не так?» размышляла она, посмотрев на дверь хижины, за которой скрылся Генрих Викторианович. «Из всех девушек я самая красивая, знатная образованная, я больше всех достойна носить фамилию славного рода Кроновых, тем более что на пикнике между нами точно была симпатия». Вампирша еще раз вспомнила, как они сидели на бревнышке. Вот вполне соответствующая романтическая обстановка. Она мечтательно любовалась голубоватой дымкой тумана, красиво окутывавшего реку, а Генрих опять все испортил, кинулся спасать раскричавшуюся Сусанну, Неужели ту дамочку с блокнотом смог так напугать рыбак? Внезапно из тумана, почти скрывавшего рыбацкую хижину и кривоватый прогнивший причал, медленно выплыла большая добротная лодка, в которой стоял улыбающийся Генрих Викторианович. Алиса, я решил, что вы заслуживаете романтическую прогулку по этой прекрасной реке. Скаляющийся вампир послал ей воздушный поцелуй, от чего мисс фон Вельдерляйн только и смогла, что молча хлопать глазами. «Понимаю, моя прекрасная дама, вы потеряли дар речи от моей галантности. Соловьем разливался профессор, заложив большие пальцы рук в карманы черной полосатой жилетки. «Вы так хотели провести со мной время, что я не мог не ответить вам взаимностью и провести время с вами». Черноволосый вампирша с удивлением разглядывал обычно спокойного и вежливого, а теперь активного и даже в какой-то мере нахального Генриха Викториановича. Может, Генрих наконец решил проявить инициативу, поняв, что только я заслуживаю стать его женой? Хотя как-то странно, что он так резко принял это решение после того, как побежал спасать мисс Лонгред. Она с интересом смотрела, как лодка, раздвигая камыш, причалила к берегу рядом с ней. И как-то он быстро совсем разобрался. «Алисочка, что же вы медлите? Идите скорее ко мне!» Вампир поманил девушку рукой. «Лодка надежная, и сиденья очень удобные. У меня для вас даже подушечка есть». Неожиданно в руках Кронова появилась пухлая бархатная подушка, которую он демонстративно положил на скамеечку лодки. «Генрих Викторианович!» — настороженно начала Алиса. «А что там с Усаной случилось? И где вы вообще такую лодку достали?» «Не переживайте за мисс говорит Алисочка», – отмахнулся вампир. Сусанна просто испугалась живых раков, которых пытался продать ей рыбак. А лодка стояла за домиком, видимо, здесь бывают любители водных прогулок, а может, торговцы что-то перевозят по реке. Он с легким поклоном галантно подал ей руку. «Идите скорее сюда, пока не появилась мисс Лонгрид и не испортила нашу романтическую прогулку». Последняя фраза, о точно по плану, мгновенно придала девушке решительности, и Алиса, опершись на протянутую руку, Села в лодку под комплимента кавалера. Профессор оттолкнулся шестом от берега, и лодка медленно поплыла по течению, скрываясь в густеющем тумане. Вбежав в домик на крике Сусаны, Кронов с удивлением обнаружил напуганную незнакомую девушку в синем плаще. Ни рыбака, ни экстравагантной распорядительницы в хижине не было. Кто вы, где мис На настороженно осведомился он, принюхиваясь к странно-остаточной магии в помещении, готовый в любой момент принять боевую постась. Девушка, услышав вопрос, метнулась к нему и крепко вцепилась в ткань белоснежной рубашки. «Он забрал ее, забрал!» Смотря на него испуганными темно-серыми, чуть раскосыми глазами, торопливо заговорила она. «Он может вернуться и забрать меня. Помогите, уведите меня отсюда!» «Послушайте, леди!» Генрих Викторианович успокаивающим жестом аккуратно взял незнакомку за плечи, про себя отметив, какая она маленькая и хрупкая. «Никто вас не заберет, я смогу вас защитить. Вы мне верите?» Девушка поспешно закивала, отчего на ее лицо упали Несколько тонких прядок пепель на русах волос. «Объясните мне толком», — продолжал между тем профессор. «Кто забрал? Вы про девушку, что здесь была? С вишневыми кудрями в ярком платье? Сусанну?» «Ужасный, толстый, волосатый монстр, очень уродливый и страшный». Округляя глаза, испуганным громким шепотом заговорила Патриция. Девушка еще не придумала, как ей представиться и объяснить свое присутствие, поэтому искусно изображая панику, тянула время. «Значит, Сусанну забрал монстр. Я понял. Но куда он ее забрал и как?» Вампир посмотрел на распахнутое окно, за которым как будто слегка потемнело. В него мог забраться либо очень небольшой, либо крайне тощий монстрик, который вряд ли смог бы, к тому же, пропихнуть туда не и сопротивляющуюся энергичную даму. «Я не знаю, куда чудище забрало ту женщину», — дрожащим голосом ответила Патриция. «Я приехала сюда за травами», — на ходу сочиняла она. «В лесу опасно, но я и не планировала идти туда. Хотела пособирать у реки недалеко от дороги и с рыбаком договориться, чтобы он отвез меня на тот берег». Слушая сбивчивое объяснение, Генрих Викторианович неожиданно поймал себя на мысли, что ему приятно чувствовать себя защитником, успокаивая незнакомку. Он смотрел на ее пепельно-русые волосы, выбивающиеся из-под капюшона, и тряхнул головой, пытаясь сосредоточиться на важной проблеме. «Ну-ну», — снова ласково-успокаивающе заговорил он, — «а как чудище забрало Сусанну, и где же рыбак, с которым вы хотели договориться? Его тоже забрало чудище». Вдыхая запах кофе и какого-то незнакомого парфюма, исходящего от белорубашки Кронова, Патрица потупила глаза, нервно перебирая завязки плаща. «Не было в доме рыбака», — жалобно заговорила она. «Я зашла, решила подождать, а потом... А потом пришел этот человек в балахоне шляпе. Я думала, это рыбак». А оказалось... Осторожно потопил ее вампир. Там был жуткий, мохнатый, пузатый урод с мерзкой мордой. Патриция не поскупилась на нелестный питет в адрес обманщика Гросса. Вон балахон, который он снял. Обернувшись к столу, девушка ткнула в кучу тряпок, валяющихся рядом со столом. Он уже тянул ко мне свои гадкие лапы, но тут пришла так удря дама и стала кричать. Раздраженно криками чудища злобно рявкнуло и втолкнуло ее в плющийся искрами черно-красный круг с воронкой. «Портал?» — удивился Генрих Викторианович. Чудища, умеющие ходить порталами, ему не попадались, хотя говорили, что в прифронтирных лесах какая только нечисть не водилась. «Не знаю», — с сомнением пожала плечами девушка. «Нам, когда я училась в магической школе, рассказывали про порталы, но это было на них не очень похоже». Скорее всего, вам говорили про самое распространенное, чуть задумавшись над необычным явлением, протянул вампир, но тут же спохватился. Вы так и не сказали, кто вы и как вас зовут?» Отвечать на эти вопросы девушке совсем не хотелось. «Я, летица", выдавила она из себя, с облегчением заметив просачивающийся в окно туман. «Как вовремя. Наверное, это магия Гросса», — подумала Патриция, дергая Кронова за рукав. Она испуганно ткнула в туман пальцем и отчаянно возмолилась. «Пожалуйста, спасите меня. Оно может вернуться. Смотрите, что происходит». Скорее, надо уходить отсюда. Генрих Викторианович настороженно разглядывал странное явление. Туман точно был магический и по фону совпадал с теми остаточными следами, которые Кронов ощутил в хежине. «Алиса!» — неожиданно вспомнил он. «На улице осталась Алиса». Вампир метнулся к двери, прислушиваясь. «Возможно, ей нужна помощь». Снаружи не доносилось ни звука. И странно, несмотря на распахнутое окно, в домике не было слышно ни плеска воды, ни далекого перезвона созревших хрустальных колокольчиков. «Летится, там на улице осталась еще одна моя спутница», — взволнованно объяснял Генрих, паникующей незнакомке пытаясь выйти. «Этот туман непростой, и если рядом ходит монстр, то Алиса может попасть в беду. Надо выбираться отсюда, забрать Алису, доставить да вас на постояло двор». «Конечно, конечно, я с вами согласна, только побыстрее», — испуганно кивая ответила Патриция. Профессор еще раз толкнул дверь, но хлипкая с виду дощатая конструкция не поддавалась. За спиной тоненько взвизгнула девушка, Обернувшись, Кронов увидел, как туман, словно неведомое чудище, выпустив щупальце, тянет его в сторону женской фигурки. Схватив Летицу за руку, вампир в яростной спешке трансформировал другую руку и, отросшими когтями, пары взмахов раскрошил дверь в щепки. На улице в плотной туманной дымке он принялся громко звать Алису, крепко обнимая дрожащую и несопротивляющуюся девушку. Еще несколько минут они стояли окутаны плотной пеленой тумана. Мисс фон Виздерляйн не отзывалась. Еще секунды резко поднявшийся ветер неожиданно разогнал магический туман. Вернулись звуки, снова журчала вода, пели птицы и издалека доносился еле слышный перезвон. Только вот черноволосой красавицы Алисы на берегу реки не было. Летица, покраснев, освободилась из объятий профессора, который отметил, как девушка идет смущение. Опять одернув себя, он подозрительно покосился на старую хижину, которая словно скалилась на него щербатым ртом, разрушенной торчащей щепками двери. Летица! Алиса тоже пропала! Хмуро завел он глядя, как девушка в испуге прижимает ладони к лицу. «Значит, это мерзкое чудище забрало и ее». Казалось, худенькая фигурка в плаще съежилась от страха и стала еще меньше. «Оно может прийти за мной. Помогите мне!» — взмолилась она. Про себя Патриция размышляла, не слишком ли сильно она переигрывает. Туман на маге Гросса оказалась кстати, но, надеюсь, этот спаситель проникнется моей паникой и, прекратив расспросы, двинется уже в сторону постоялого двора. «Разумеется, я вас здесь не оставлю, тут действительно небезопасно». Все же я надеюсь, что Алиса просто ушла обратно. Генрих Викторианович, решительно, взяв летицу за руку, повел ее по дороге в сторону постоялого двора. Надо побыстрее вернуться. Хотелось бы оказаться не в таком безлюдном месте, тут, как я поняла, есть недалеко какая-то таверна. Девушка, идущая рядом с вампиром, чуть улыбнулась. Когда впереди показался постоялый двор, летица перестала выглядеть так напуганно, в панике оглядываться по сторонам, осматривать кусты, вздрагивая от каждого шороха. Генрих, видя такое состояние, больше не решался о чем-либо расспрашивать, и, торопливо шагая по дороге, размышлял. «Как-то не очень мне верится в странного монстра, да еще решившего прибрать к лапам Сусанну». Профессор невесело усмехнулся про себя. Однако странная магия, туман и рассказ летицы говорят об обратном. К тому же, если отсутствие леса еще можно объяснить обиженным уходом, то пропажу пунктуальный мисс Лонгрид из рыбачьей хижины по-другому объяснить невозможно. «Узнаю, когда тыщу, вот только устрою Летицу у тени Симпатичная девушка такая хрупкая, как цветок». Он незаметно разглядывал свою спутницу. Почти у самого крылечка постоялого двора девушка, коснувшись локтя Кронова, остановилась и, сняв плащ, осталась в простой бежевой блузке с длинным рукавом и орочих шароварах, которые вошли в моду этим летом у путешествующих дам. Тонкие прямые, но густые волосы пепельной русы волной рассыпались по спине, и Летиция, попросив вампира подержать плащ, заплела их в косу, закрепив тесемкой, которую достала из кармана. Терпеливо дождавшись, когда спутница приведет себя в порядок, Генрих вернул ей накидку и распахнув дверь трактира, уверенно вошел внутрь. Генрих, где тебя носят? Рыбих крутился в своем аквариуме так, как будто воду поставили кипятиться. И где все? «Сусанны нет. Она что запланировала собственное опоздание? И почему с тобой незнакомая девушка? Она вообще в курсе, что у тебя и так пять невест на выбор? Никогда в жизни вампиру не хотелось так заткнуть карася, как в эту минуту. Ругнувшись про себя, Кронов направился к стойке ведя за собой на стражу наглядывающую заведение заведения летицу. «Уважаемый господин Кронов, вы случайно не видели мисс Лонгрид?» осведомилась теня Полесневишна с неподдельным интересом, наблюдая за рядом с профессором Патрицией. «Я попросил ее напомнить местному рыбаку, чтобы он выполнил свое обещание насчет рыбы, раз уж она все равно к нему собиралась». Кикимора достала из-под стойки потрепанный талмуд и, открыв его на заложенном карандашом месте, негромко пробормотала. «Похоже, рыбные блюда надо убирать из меню на неопределенный срок». Знаете, мадам Теня, именно в этом-то и проблема. Сусанна и Алиса пропали. Генрих оперся на барную стойку, пристально смотря на Кикимору. По словам этой девушки, которую я нашел в хижине вашего рыбака после пропажи Сусанны, их украл волосатый, страшный, толстый монстр, который пользуется магическим туманом, чтобы скрывать свои темные дела, и, возможно, не откажется полакомиться рыбкой, — позволил себе иронию профессор в отместку за реплику про невест. «Фу!» — фыркнул Карп. На меня даже не смотрите, я не какая-то там безмолвная рыбешка на уху. Я разумный, фейский, золотой рыб, уникальный и охраняемый. Собственность Академии. Страшный, толстый монстр? теня как-то странно и нервно хихикнула, а потом, спохватившись, добавила. Ой, неужели снова эта жуткая напасть начнет шнырять по круге и воровать народ? Ее уже лет сто никто не видел, и вот на тебе. Нахмурившись, она покачала головой, косясь на невысокую девушку. Наверное, именно эту неизвестную дамочку имел в виду черт при нашей последней встрече. Промелькнула мысль в голове кикиморы. Жуткая напасть. Карп замер с подозрением, уставившись на хозяйку во двора и, переводя взгляд с нее на вампира, потом на странную девицу и опять на кикимору. О да, пузатый монстр из центра леса. Кивнула полезневшно и хитро прищурившись посмотрела на крася. Воруют детей, девушек и рыбка не брезгует. Караул. Поликарпыч нырнул на дно аквариума и закрыл глаза плавниками. А ты еще и уникальный. Прячу улыбку, как бы между делом заметила кикимора. «Так оно же захочет меня похитить, Генрих! Ты должен меня спасти! Не дать супостату отведать рыбке зачарованный! Я же тут самый слабый и точно самый вкусный!» — завопил Поликарпыч, выныривая из аквариума. «Послушайте!» — неожиданно в разговор вмешалась до этого молчавшая Зельда. «А кто-нибудь видел Ренальдину или Малиген, И Олиндию я после завтрака нигде не видела!» «Ох, создатель!» Кикимора демонстративно схватилась за сердце. «Уже и в таверну проник, окаянный!» «Не может быть!» Профессор бегом кинулся к лестнице наверх, чуть не сбив подавальщицу. Обижав комнату девушек с нетронутыми вещами, он выскочил на улицу, торопливо обошел постоялый двор и осмотрел все до самой кромки леса. Поняв, что в округе нет никаких следов пропавших барышень, Кронов с мрачным видом направился обратно в таверну, гоняя от себя тяжелые мысли о том, что в один день умудрился потерять почти всех своих спутниц. Вернувшись, он застал всех вокруг истерящего рыбиха. «Оно точно придет за мной!» В панике, зажав плавники ртом, бубнил карась. «Генрих, может, это оно лезло тогда ко мне в комнату в вашем доме? Наверняка оно, а ты мне не верил». «Поликарпич», — сердито нахмурился вампир, — «уймись. Родовой особняк Кроновых за много километров отсюда. А вот девушек действительно нигде нет. В лес они вряд ли пошли бы, а все остальное я смотрел». «Ага, значит, тут было чудище, никто не заметил. А если оно может как-то похитрому перемещаться, то и в твоем особняке оно могло побывать», — не сдавался Карп. Очень уж похоже его описание на то, что я видел, прямо точь-в-точь. Точь. Жути напасть. И невест твоих оно там присмотрело. Кронов задумчиво посмотрел на него, пытаясь найти выход из сложившейся ситуации. «Простите, а мне что делать?» Вдруг робко спросила всеми позабытая незнакомка. «Не волнуйтесь, мы что-нибудь придумаем», — ободряюще улыбнулся ей Генрих Викторианович. Размышляя, Патрица смотрела на Кронова печальными глазами. «Чокнутый гроз! Как я должна выполнять его распоряжение, находиться рядом с вампиром, если он забрал у меня способность замены облика. Видимо, совсем спятил. «Мадам Тинни, а что вам еще известно об этом чудище? Где оно обитает? Мне надо найти его логово и спасти девушек». Вампир настойчиво пытался добиться от Кикимара подробностей. «А я почем знаю?» Пожала плечами та. «Мне пока везло, я с ним не встречалась. Если так уверен в своих силах, то отправляйся и расспроси Змеилова. Может, он тебе чего и ответит? Ведь лучше него про местную жуть никто ничего не знает». «Про эту жуть точно никто ничего не знает», — добавила она про себя. «Но вам, господин Кронов, это знать не обязательно, а то еще передумайте туда идти». «Генрих Викторианович, я пойду с вами», — упрямо нахмурившись, неожиданно заявила бытовичка. «Зельда!» — профессор попытался образумить троллиху. «Это опасно. Монстр ворует девушек». «И рыб!» — вставил карась, высунув нос из аквариума. «Я вполне могу постоять за себя». Девушка достала любимую дубинку, а плекарпич машинально потрогал глаз. От вас я далеко не отойду и не потеряюсь. Да что ж такое? Кронов всплеснул руками. И за вами надо присматривать, и пропавших девушек искать. А я вам помогу, голубчик. Плеснивишна радовалась, что и обещание гросу отправить Кронова как можно глубже в лес не такое уж и невыполнимое. Ведь змейборец жил не так далеко от старого особняка. Она заговорщически облокотилась на стойку. Тут несколько часов назад торговцы отъехали, и если поторопитесь, то сможете их догнать и этих ваших барышень отправить в безопасное место. А уж после к змееборцу загляните и красоток своих от пузатой гадины спасать пойдете. Пожалуй, это отличная мысль. Торговцы всегда с охраны ездят. Зельда летится, вы отправитесь в безопасное место, а я тем временем буду искать пропавших девушек. Эй, а я? Надо за мной приглядывать, я тут один не останусь. Карась с опаской смотрел на хищно усмехнувшуюся хозяйку. А то вдруг тут рыбные блюдо в меню оставят. За тобой Зельда присмотрит, пообещал рыбиху Кронов. Поедешь вместе с девушками». «Главное, что этот гроссовский вампир пойдет куда надо», — думала плесневешно, с сожалением разглядывая говорящую золотую рыбку. «Жаль только, что эту диковинку у себя никак не оставить, но я потом с Вальтера должок-то стрясу». А Патриция, скромно сидя на высоком стульчике у стойки, проследила взглядом за ушедшими собирать вещи вампиром и тролихой. «Пока догоняем торговцев, придумаю что-нибудь», — размышляла она. «Можно ведь отстать и заблудиться ненароком, а потом найтись». Генрих Викторианович, торопливо собирая вместе с Зельдой вещи пропавших девушек, с облегчением думал, что, наверное, последовать совету хозяйки во двора – это лучший из вариантов.